«Очень уж все странно», — стал рассуждать генерал-губернатор. «Как это может один и тот же человек появляться в одно и то же время в разных местах? Кроме того Луцкого, что сидит ныне в нашем тюремном замке, докладывали мне и о других. А о каких других, — не понял Станислав. Да вот как будто есть где-то и другие Луцкие». В тот же день... Генерал приказал употребить все возможные меры, дабы раскрыть подлинную личность задержанного. Накричал он также на свою свиту за то, что никто не догадался за все эти годы послать запрос начальнику Нерчинских горных заводов, не находится ли там на работах государственный преступник Александр Луцкий. Пока запрос путешествовал за Байкал до Нерчинска и возвращался в Иркутск, Здесь показали задержанного старым тюремным служащим и арестантом, издавна тут обитавшим, не признают ли они в задержанном Луцкого, побывавшего в тюрьме в 30-м, а потом в 31-х годах. Однако ни те, ни другие не могли точно подтвердить, что нынешний Луцкий – это тот самый Луцкий. А следственный пристав, допрашивавший здесь Луцкого в 30-м году, решительно заявил, что если это Луцкий – то он, следственный пристав, сам тогда Бонапарт. А тут подоспел ей ответ от начальника Нерчинских горных заводов Бергапна на шестого класса Татаринова, уведомлявший, что Луцкий Александр Николаевич находится на работах в Нерчинской каторге, содержится по его же просьбе в Нерчинской тюрьме, и с момента вдворения его туда, в 1831 году, побегов не совершал. Посаженный в карцер на сухаре и воду, Лжелудский, когда ему сообщили на очередном допросе, что вовсе он никакой не луцкий нисколько тому не удивился, а признался, наконец, что на самом деле он беглый каторжник семён Ёлкин. Имя же Лудского он принял по той причине, что и в тюрьмах, и на этапах про настоящего луцкого все наслышанные, и свой брат-каторжник, и даже стражники оказывают ему почет за лихость, И отвагу А это значит, беглецу и место в камере на выбор, и при карточной игре майданщик обязан вернуть ему на полтора рубля серебром, хотя и знает, что деньжонок у того давно никто не видел. И после этого будут еще несколько лет, называя себя Луцким, пускаться в бега другие срыви головы в поисках хоть нескольких дней воли. Глава 9 Заканчивался четвертый месяц, как Михаил Александрович Бестужев, оставив свой дом в Селенгинске, где жил на поселении с женой, детьми и сестрами, отправился в дальнюю поездку по Амуру. Это был тот самый штабс-капитан Бестужев, с роты которого 14 декабря 1925 года вышел на Сенатскую площадь под прапорщик Луцкий. 1825 год. А сейчас шел 1857-й. И в чертах лица 57-летнего Михаила Александровича трудно было разглядеть того восторженного 25-летнего юношу, который под рук барабана, слыша за собой тяжелые шаги липгвардейцев по булыжнику Гороховой улицы, крики «Ура!», стремительно шагал во главе своей «Фузелерной» или по-другому «Мушкетерской роты» к Сенатской площади, туда, куда следовал лейб-гвардии «Московский полк». У него были все еще живые, не потерявшие свой цвет кария глаза, однако седые волосы укладывались на косой прибор, в юности зачесывал назад, на лбу и висках проступали фиолетовые жилки». Нет, не стоит, пожалуй, искать в нем черты высокого, стройного юноши в офицерской форме, романтичного и задорного. Главное, наверное, в другом. Смог ли бы он в зрелые годы поступить так, как тот 25-летний, когда по замерзшему коре восставших в упор ударила кортечь, когда площадь обогрелась кровью, и наступил самый трагический момент восстания. Смог ли он не побежать, спасаясь, а вновь собирать в колонны московский полк с надеждой захватить Петропавловскую крепость. И вообще, каким человеком по духу, по убеждениям он стал? Можно привести немало рассуждений на сей счет, но, пожалуй, достаточно будет оценки, высказанной поэтом Петром Андреевичем Вяземским после прочтения воспоминаний братьев Бестужевых. Ни в одном из них нет и тени раскаяния и сознания, что они затеяли дело безумное, не говоря уж преступное. Они увековечивались и окостенели в 14 декабря. Для них и после 30 лет не наступило еще 15 декабря, в которое могли бы они отрезвиться и опомниться. Простим автору прекрасных строк «Тройка мчится, тройка скачет», простим его собственные колебания Но в оценке убежденности братьев Бестужевых он, несмотря на осуждающий тон, в главном прав. Бескорыстные дети 1812 года и в ссылке сохранили дум высокое стремление. Михаил Александрович отправлялся в дальнюю дорогу не в увеселительную поездку. Иркутские коммерсанты Зимин и серебренников недавно создавшие первую амурскую компанию для торговли и казенных поставок по всему Преамурью, предложили ему сплавить из Забайкалья в низовье Амура караван-барш с казенным грузом. Купцы знали, чем привлечь Бестужева. «Вы, любезный Михаил Александрович, — говорил Тимофей Панфилович Зимин, принимая Бестужева в своем доме в Иркутске, — После сдачи грузов в без промедления через заян отправляйтесь в Америку. Мы вам дадим инструкции о закупке каких товаров там следует договориться и о ценах. Купец обязан считать, вмешался компаньон Зимина Серебренников, стоявший, прислонившись спиной к выступу образцовой печи. В Иркутске в эту зиму держался отменный мороз. Да, считать назидательно повторил он а по нашей прикидке получается что доставка товаров на амур из америки может обойтись дешевле чем доставка из-за урала через всю бездорожную сибирь да да подтвердил зимин так вот кроме прочих закупок компания намерена приобрести у американцев в пароход этим вы тоже займетесь а возвращаться будете тут я вам господин бестужев просто завидую Опять вмешался серебренников Однако продолжайте, Тимофей Панфилович. Совершенно верно, расплылся в улыбке Зимин. Возвращаться будете через Нью-Йорк. Не по-тихому, а по Атлантическому океану, где уже процветает регулярное пассажирское сообщение. Увидите Англию, Францию, наконец Кронштадт, Петербург. И встретимся мы с вами опять здесь, в Иркутске. Такое предложение не могло не скружить голову. Михаил Александрович встал, подошел к окну, из которого за деревянными строениями хорошо был виден белый двухэтажный дом генерал-губернатора, расположенный на берегу Ангары, а из-за спины услышал вкрачевый голос Серебренникова. «Совершите кругосветное путешествие». «Мы не настаиваем на немедленном ответе», — проговорил Зимин. Можем дать вам несколько дней для раздумий, ибо ответственность на ваши плечи ляжет большая. Грузы казенные, а генерал-губернатор крут. За это время мы познакомим вас с условиями службы у нас в компании. Условия, кстати, совсем-совсем неплохие, подал голос Серебряников. А чего же, произнес Михаил Александрович, я согласен. Такому, на первый взгляд, скорому решению предшествовало, казалось бы, совсем незначительное событие. Приехав вчера по приглашению Зимина в Иркутске, остановившись во флегеле его большого дома, Михаил Александрович переоделся, попил чаю и тут же взял извозчика и приказал вести себя к триумфальным воротам что стояли на въезде в город. Не доезжая до триумфальных ворот, он соскочил с пролетки и скорым шагом прошел под их арку. Ступив шаг второй уже за черту города, декабрист остановился. К удивлению извозчика, Седокова снял шапку и замер, вглядываясь в убегающий на запад разъезженный московский тракт. Этот тракт, по которому в сторону ясного заката бежала сейчас тройка, видно, какого-нибудь фельдъегеря, тянулся в прошлое братьев Бестужев в их детство и в юность. Там первопрестольная Москва, там Петербург, с его морским корпусом, куда Миша Бестужев поступил в 12 лет гардемарином, а выпущен в 17 лет мичманом. Там Архангельс, где он служил два года в 14-м флотском экипаже, там Да, там, в конце укатанного тракта, и обогренная кровью Сенатская площадь, и одиночная камера Шлиссельбургской крепости, откуда он вместе с братом Николаем Иваном Горбачевским и Александром Баритинским отправлен сюда, в Сибирь, и везли их закованных в ножные цепи по этой самой дороге.